Вон стоит его флагманский корабль рабелла с сорока пушками на борту. Красный его корпус и злоченные порты сверкают в лучах заходящего солнца. А рядом бело-голубая Элизабет, не уступающая флагману помощи огня, и позади нее три корабля, поменьше, на каждом по 20 пушек. Все три, захваченные в жаркой схватке у Маракайбо, откуда он их на днях привел. Этим кораблям, именовавшимся прежде инфанта Сан-Филиппи и санто Питер Блад присвоил имена трех парок богинь судьбы Клото, Лохезис и Атропус, как бы давая этим понять, что отны они станут вершителями судеб всех испанских кораблей, какие могут им повстречаться в океане.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 И не только король испанский, могуществу которого он не раз бросал вызов, но и английский король, не без основанием презираемый, оба искали способа его уничтожить. А недавно до Тортуги долетела вещь, что последняя жертва капитана Блада. Испанский адмирал Дон Мигель де спиноса особенно жестоко пострадавший от его руки, объявил награду в восемьдесят тысяч испанских реалов тому, кто сумеет взять капитана Блада живым и передать ему с рук на руки. Обуреваемой жаждой мщения Дон Мигель не мог удовлетвориться простым умерщвлением капитана Блада. Однако все это отнюдь не запугало капитана Блада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 — Ждать тебя к восьми склянкам, капитан! — Да, к восьми склянкам! — не оборачиваясь, — крикнул Блад и зашагал дальше, помахивая длинной черной тростью, как всегда, изысканно элегантной, в темно-сером, расшитом серебром костюме. Он направлялся к центру города. Большинство прохожих кланялись, приветствуя его, остальные просто глазели. Он шел по широкой немощенный рю дю франс которую заботливые горожане обсадили пальмами, стремясь придать ей более нарядный вид. Когда он поравнялся с товарной у французского короля, кучка корсаров, торчавших у входа, вытянулась в струнку, и из окон доносился приглушенный гул голосов, обрывки нестроенного пения, визгливый женский смех и грубая брань, А на фоне этих разнообразных звуков равномерно и глухо стучали игральные кости и звенели стакан. Петру Бладу стало ясно, что его корсары весело спускают золото, привезенное из Маракайбу. Ватага каких-то головорезов, вывалившись наружу из дверей этого дома бесчестия, встретила его приветственными криками. Разве не был он не коронованным королем всех отщепенцев, объединившихся в великое береговое братство? Он помахал тростью, отвечая на их приветствие, и прошел мимо. У него было дело к господину Дожерону, губернатору Тортуги, и это дело привело его в красивый белый дом, стоявший на возвышенности в восточном предместе города.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 Поэтому не было ничего удивительного в том, что, как только было покончено с делами, мадемуазель Дожерон старше пожелала прогуляться с гостем подушистой аллее отцовского сада и проводить его до ворот. Мадемуазель Дожерон, жгучая брюнетка, с матово-бледным лицом, высокая и стройная, одетая богато в последней парижской моде, славилась не только своей романтической красотой,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 Какая-то тень скользнула ему навстречу исправок. Он насторожился и замедлил шаг, но тут же увидел, что перед ним женщина, и услышал ее негромкий оклик. Капитан Блатт. Он остановился. Женщина подошла ближе и заговорила быстро, взволнованно, с трудом переводя дыхание. «Я видела, вы проходили здесь два часа назад, да было еще светло».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 Но один из главорезов отвесил ей хорошую за трещину и тогда Блад в порыве рыцарского гнева сбил негодяя с ног и выявил женщину из притона. — Они устроили на вас засаду. Вот там, недалеко отсюда, — говорила женщина, — они хотят вас убить. — Кто они? — спросил Питер Блад, мгновенно вспомнив предостережение мадемуазель Дожерон.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 По одной стороне этого проулка стояли на довольно большом расстоянии друг от друга деревянные одноэтажные хибарки, по другой тянула ограда какого-то участка. Возле второй хибарки женщина остановилась. Низенькая дверь была распахнута настежь внутри тускло мерцал огонек медной керосиновой лампы. «Входите!» — шепнула женщина. Две ступеньки вели в хибару, пол, который был ниже улицы, Питер Блатт,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 и крепко-накрепко привязали к спинке стул. Коренастый, похожий на обезьяну человек, склонил над ним свое мощное туловище на уродливо коротких кривых ногах. Рукава голубой рубахи, закатанные выше локти, обнажали длинные, мускулистые, волосатые руки. Маленькие черные глазки злобно поблескивали на широком, плоском как кокумулато лице тела. Красный в белую полоску платок был повязан низко, по самой брови. В огромное ухо было пройдято тяжелое золотое кольцо. Питер Блад молча смотрел на него, стараясь подавить закипавшее в нем бешенство, которое все усиливалось по мере того, как прояснялось его сознание. Инстинкт подсказывал ему, что гнев, ярость никак не помогут ему,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 и не сводил мрачного взгляда с пленником. «Мы намерены передать тебя в руки дона Мигеля до спиноса!» И, наклонившись к лампе, он оправил фитиль. Пламя вспыхнуло ярче, и маленькая грязная комната словно увеличилась в размерах. «Так, так!» — сказал Кавузак. «А Дон Мигель, надо полагать, вздернет тебя на ног «А, так тут еще и Дон Мигель затесался! Какая честь!» «Верно, эта цена, назначенная за мою голову, так раззадорила вас всех. Что ж, это самое подходящее для тебя, работенка, Каузак клянул с честью. Но все ли ты учел, приятель? У тебя впереди по курсу есть кое какие подводные рифы. Хейтен со шлюпкой должен встретить меня у Мола, когда пробьет восемь склянок. Я и так уже запоздал. Восемь склянок пробило час назад, если не больше»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 А если б не я, ты по сей день потел бы на веслах до какой-нибудь испанской галереи? И вот ты обозлился на меня, и как упрямый ван не видишь дальше собственного носа, думаешь только о том, чтобы выместить на мне свою злобу, а сам на всех парусах летишь в своей погибели. Если в твоей башке есть хоть крупица здравого смысла, приятель, тебе бы надо сейчас поскорее убрать парус и лечь, пока еще не поздно, в дрейф. Но Каузак в ответ лишь злобно покосился на Блада и принялся молча обшаривать его карманы. Его товарищ наблюдал за этим, усевшись на трехногий сосновый табурет. «Который час, Каузак?» — спросил он. Каузак поглядел на часы Питера и Блада. «Без минуты половина десятого, сам «Сдохнуть можно!» — проворчал Сэм. «Три часа ждать еще!» «Там в шкафу есть кости!»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 Заворчал Сэм, но капитан Блаты ухом не повел и продолжал дальше. «К той цене крови, которую назначил испанский адмирал, я делаю надбавку в триста двадцать тысяч. Покупаю у вас мою жизнь за четыреста тысяч реалов». Сэм, разозлившись, вскочил было на ноги, да так и окаменел, пораженный грандиозностью названной суммы. Каузак поднялся тоже, и они стояли друг против друга,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 Каузак облизнул пересохшие губы и поглядел на своего компаньона. — Давай, рискнем! — заискивающе пробормотал он. — Сейчас еще нет десяти, и мы до полуночи успеем удрать так далеко, что испанцам нас ни в жизни догнать. Но переубедить Сэма было нелегко. Он размышлял.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 от это чем рискуешь? Испанцы даже не знают, что ты ввязался в это дело. тебя легко, приятель, говорить. Стоит рискнуть, когда тебе рисковать-то не придется. Вот мне другое дело. Если я надую испанца, он сразу смекнет, чем тут пахнет. Да что толковать? Я дал слово, а я своему слову хозяин, и хватит об этом. Решительный, свирепый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 И стряхнул капельки пота. «Дьявол! Ну и жарище!» — пробормотал он. «Мне тоже петь охота!» Каузак облизнул воспаленные губы. «А здесь, в доме, нет ничего?» — спросил он. «Нету! Да тут это верно два шага!» Сэм поднялся со стула. «Пойду принесу кувшин вина!» Душа Питера Блада снова взмыла ввысь на крыльях надежды. Произошло именно то, чего он добивался.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 Так что ж за беда? А если он вернется не один?» — загадочно проронил капитан Блад. «Чума на него!» — вскричал Сэм. «Пусть он только попробует со мной такие шутки шутить. Пристрелю, как собаку. Я с этими шутниками не церемонюсь. Тебе так и так нужно от него избавиться, сам Это же мерзавец и предатель, мне ли его не знать?»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 — Четыреста тысяч, говоришь, — прохрипел он наконец. — Ну, а то как же? Зачем тебе делиться с этим французом? Думаешь, он бы стал делиться с тобой? Он бы конечно, постарался всадить тебе нож в спину, а все денежки положить себе в карман. Ну уже Сэм, смелей. Не упусти своего счастья. Дьяволу испанцев, чего ты их боишься?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 чем продавать меня испанцам. Ведь рано или поздно эта сделка выйдет наружу. И тогда, приятель, тебе живым из Тартуги не уйти. И даже если ты отсюда улизнешь, мои ребята разыщут тебя и на дне морском. Да откуда они про меня узнают? Найдется кто-нибудь, кто им донесет. Так всегда бывает. Дурак ты был, что взялся за это дело». И дважды дурак, что связался с Каузаком, он же повсюду кричал, что рассчитается со мной. Так на кого же в первую очередь пойдет подозрение, как не на него? И как только его схватят, а уж схватят его, как пить дать, он тут же выдаст тебя, можешь не сомневаться. «Провалиться мне!»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 и на пороге возник кузак с большим черным бурдюком вина в руках. Сам уже вскочил на ноги, правую руку он держал за спиной. — Куда это ты провалился? — проворчал он. — Почему так долго? кузак был бледен и запыхался, словно бежал бегом. Мозг Питера Блада, работавший в эти минуты с поразительной точностью, мгновенно отметил, что кузак и не думал бежать. В чем же причина его состояния?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 Однако, в известной мере, он должен был благодарить за избавление от смерти и свою счастливую звезду. Корчившийся на полу человек мало-помалу затих, принадлежал совершенно неподвижно на пороге распахнутой двери. Капитан Блад, безуспешно пытавшийся порвать путы, чтобы оказать ему помощь, услышал стук в двери, ведущую вальков. Тут он вспомнил о женщине бессознательно завлекши его в эту западню как видно звук выстрела и его плесэма побудили ее к действию постарайтесь выломать дверь крикнул ей капитан блат здесь теперь никого нет кроме меня жидкая дощатая дверь быстро подалась когда женщина налегла на нее плечом растрепанная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 Единственный глаз Волверстона яростно сверкнул при виде капитана Блада. "Где ты околачиваешься, дьявол тебя раздели?" спросил Волверстон. Пытался выяснить, приносит ли счастье деньги, полученные ценой предательства, отвечал капитан Блад.